Глава 10 1556 год, 31 мая, Тула Игнатий де Лайола зашел к Андрею на подворье, чтобы попрощаться. «Уезжаешь?» — спросил воевода. «Уезжаю». «Жаль, мне будет очень не хватать наших бесед». «Мне тоже», — вполне искренне ответил Игнатий. Мы ведь больше никогда не увидимся. Вряд ли я вновь смогу приехать сюда. И оттого мне печально. Мне тоже. Но ты можешь приехать ко мне. Погостить? Боюсь, что я так занят, что обстоятельства и обязательства меня не отпустят. Зачем погостить? Да совсем. Я знаю, что Карл Габсбург приглашал тебя на службу. Ты имперский граф. Это серьезный и уважаемый титул. Он откроет тебе многие двери. От своего имени я смогу заверить, что подключу все свои связи, чтобы помочь тебе устроиться. Зачем мне уезжать? А ты разве не видишь, что происходит? Мне не хватает сведений, чтобы сделать честный вывод. Без натяжек, обид выдумок. «А мне хватает», — твердо произнес Игнатий. «Тебя сожрут. Поверь. Я бывал в такой ситуации, и лишь чудо позволило мне выжить». Андрей молча кивнул. «Я не прошу тебя сделать выбор сейчас. Я прекрасно понимаю, твой государь следит за тобой, и если ты попробуешь уехать со мной, остановит». Но если ты надумаешь, что я хотел бы оставить тебе две грамоты. — Грамоты? — напрягся воевода. — Вот это, — произнес он, протягивая свиток, — охранная. С ней ты сможешь свободно пройти через Литву и Польшу. Я знаю о том, что потомки внуков Роговолда к тебе относятся очень скверно. Дескать, самозванец, который претендует на их наследие. Но напасть на обладателя сей грамоты они не посмеют. а Власти Литвы и особенно Польши окажут тебе содействие. Но будь осторожен. Эта грамота в землях протестантов может стоить тебе жизни». «Ясно. А вот это...» – протянул он второй свиток. «Моя личная рекомендация. У тебя есть репутация...» У тебя есть трезвая голова на плечах, но лишняя рекомендация не помешает. Опять же, только в глазах настоящих католиков. Это я особенно подчеркиваю, ибо французы, ну, ты и сам про них немало знаешь, как и про протестантов. «Благодарю», — произнес Андрей вполне искренне. Хотя ему стало тошно и страшно от того, что он взял в руки эти грамоты. «Всего тебе доброго!» — попрощался Игнатий де Лайола. Выслушал ответную фразу своего визави и удалился. А меньше чем через час латинская делегация отбыла из Тулы. Сначала она отправилась в Москву, чтобы отчитаться царю, а потом через Смоленск-Вильно, причем Вильно для них был не менее важен, чем Москва. Ведь король Польши и великий князь Литовский обеспечил их проводниками и переводчиками из числа служащих при нем доминиканцев. Андрей же остался в самых расстроенных чувствах, охваченный тревожными мыслями. Шутка ли? Если даже люди со стороны видели невооруженным взглядом, как на двоеводы сгущались тучи, то как же плохо обстоят дела на самом деле? Хотя парень не исключал этого факта, что иезуит занимался банальным хэт-хантерством. Так что хоть и получил очередную дозу негативных эмоций и волнений, но с выводами и тем более поступками не спешил. В оригинальной истории Игнатий Далайола умер от малярии 31 июля 1556 года, в Риме в возрасте 64 лет. Здесь он тоже имел эти шансы, только, быть может, попозже. Кто знает, чем все это закончится и когда. Старик уже. Куда он поедет, не секрет. Хотя, конечно, возможно, задержка в Москве и вильно приведет его в Рим позже, как раз тогда, когда обострение эндемической малярии спадет. И Игнатий сумеет избежать гибели, во всяком случае, в этом году. Впрочем, Андрей ничего этого не знал. Он не помнил ни дат его жизни, ни причин смерти, ни судьбы. Но кроме очень общих мазков. Все-таки ехать в Европу и крутиться там он не собирался. И сейчас, видя уже немалый возраст этого мужчины, попрощался с ним навсегда. Ведь даже если он сам попытается сбежать в Центральную или Западную Европу, вряд ли его там застанет. Марфа прибыла в отчину и сразу перешла к делам. Бегла, спешно. Андрей просил, чтобы она описала хозяйство отчины и подала ему это запиской через доверенного человека, дабы он смог подумать, что можно с собой прихватить в случае чего, а что придется бросить. Или бросать то как. Не так, чтобы он уже побежал, нет. Но оценить ситуацию и подготовиться требовала обстановка а суета, тем более в вопросах, связанных с деньгами, последнее дело. Самым обидным было бы потерять крепость, которая стояла уже почти достроенная. Год, максимум два, и весь комплекс стандартных защитных сооружений был бы возведен в полном объеме. А через лет пять, когда построили бы вынесенные форты башни для прикрытия основной стены и защиты ее подкопов с минами, В целом, небольшая крепость превратилась бы в одно из самых сложных в плане осады и штурма фортификационных сооружений всей Восточной Европы. Терять ее было больно до слез. Столько сил, столько здоровья в нее вложено. Но и удержать, ежели с государем пойдет конфликт, не выйдет. Ведь она зависела от поставок с Руси. По крайней мере, пока. Да и потом, крепость крепостью. Но все округу ведь вытопчут. И чем питаться в такой ситуации? Ну да ладно. Строительство крепости диктовало свои условия. Ей требовался строительный материал. Поэтому рядом с ней возник целый комплекс по его выделке. Прежде всего, римский кирпич. Для его производства здесь уже оказалась развернута целая мануфактура. По сути, распределенная. В каменоломнях на Оке добывали известняк. Там же его обжигали и везли к Водчине уже готовую отожженную известь. Тут ее смешивали с водой, и землей и с помощью простеньких железных пресс-форм клепали стандартные кирпичи. Быстро, легко, много, очень много. К весне 1556 года возле крепости имелось уже 20 пресс-форм с бригадами по два человека на каждой что позволяло каждый час выпускать по 1200 кирпичей. День на день не приходился, конечно. Однако в среднем в сутки удавалось получать около 10-11 тысяч этих куличиков, что по тем временам было необычайно классно, особенно в перерасчете на одного работника. Понятно, что кроме формовщиков имелась и небольшая бригада, занимавшаяся перевозкой сырья и готовой продукции, и люди, нанятые для пережога извести но совокупно на этом направлении трудилось не больше ста человек. И расход топлива был смехотворен по сравнению с керамическими кирпичами. И это производство легко сворачивалось и уезжало вместе с Андреем, ведь оборудование было передвижным и негабаритным. Главное, увести людей, получивших за это время уже весьма приличный навык. А вот с лесопилки так поступить было нельзя, увы. Просто потому, что она представляла собой относительно стационарное сооружение. Обычный просторный навес с плетеными стенами, обмазанными глиной. Внутри рама с пакетом пил, что ездила вверх-вниз по направляющим. Привод от двух лошадей, что медленно шли по кругу, вращая своего рода румпель. Само собой, все точки трения прикрыты медью и обильно смазаны дегтем. Так, чтобы терлись только металлические части промеж себя. Где массивными медными деталями, где простыми пластинками. Не суть. Главное, что не дерево об дерево. Так или иначе, но эта лесопилка работала. И очень неплохо работала, если сравнивать ее с производительностью получения брусков и досок привычными способами. Через раскалывание бревна, его обтесывание и последующую доводку разного рода приспособлениями вроде рубанка и струга. На лесопилке же каждая доска получалась раз в 20 дешевле и несравнимо быстрее. И отходов меньше, и геометрия соблюдалась не в пример лучше. На продажу продукция этой мастерской не шла, но очень сильно облегчала и ускоряла работу в других направлениях. Да и с крепостью без нее все было бы не так замечательно. Если уезжать, то тут разве что демонтировать все металлическое и забирать с собой. Но это такое себе занятие. Проще сжечь и с нуля построить на новом месте. Тем более, что там может быть и подходящая мелкая речушка, которая совсем изменила бы весь технологический процесс и в известной степени конструкцию. В более выгодном положении находилась ковровая мануфактура. Небольшое двухэтажное здание, в котором она находилась, была разделена на две линии вдоль длины. И там совокупно 40 станков. Самых, что ни на есть примитивных деревянных станков. Их увозить не имело ни малейшего смысла. Поджечь и уйти. Главное – люди. Ибо мастерицы, которых вырастил в своей вочине Андрей, стоили денег. Больших денег. В силу уникальности навыков. А станки можно было легко и на месте сделать новые. Благо, что ничего сложного в них не имелось. Пряжа для них добывалась методом распределенной мануфактуры. То есть маленькими порциями шерсть раздавалась всем охочим через тулу. И эти охочие обязались взамен поставить определенный объем пряжи надлежащего качества. За денежку. Небольшую, но денежку. И эта денежка для простых селян была огромной помощью и подмогой. Да и не только селян. Жены и дочери обитателей посада тоже охотно подключились к этому делу. Понятное дело, что пряжи получилось заметно больше, чем требовалось для ковров. Даже в рамках довольно ограниченной закупки шерсти прошлого года. По весне же 1556 года купец Агафон сумел закупить степной шерсти очень много и загрузить ее переработкой всех желающих. Там ведь нужно было не только придением заниматься, но и другими стадиями переработки. Но это требовалось не для ковров. Нет. На выделенной ему земле в Туле Андрей с началом тепла начал строительство большой ткацкой мануфактуры. Понятно, тонкого и дорогого материала ему на ней не выпустить из-за нехватки мастеров и подходящего сырья. Однако он и не собирался, планируя сосредоточиться на простых тканях саржевого плетения. Не только шерстяных, но и льняных, конопляных и даже из крапивного волокна. Для чего загрузил и озадачил логофона Его задумка была проста, как мычание. Опираясь на текущий уровень техники, правильно организовать ткацкое производство подходящего типа, за счет чего выдавать объем и стабильное качество, но главное – низкую себестоимость. Через что плотно насесть на голодающий рынок, а спрос на простые крепкие ткани был жуткий, что на самой Руси, что в ближайшей степи. Но это, конечно, уже тема далеко не вводчиного хозяйства. В отчине Марфа дополнительно организовала только вязальный цех, мастерскую, где сидели четыре девчонки и вязали, шапки и носки с шарфами. Но тут что эвакуировать? Просто поднял девочек и повел с собой. Столярно-плотничными делами руководил Игнат. И это направление удерживало больше всего рабочих рук, исключая, конечно, строительство, на котором трудились много временно привлеченных артелей. Кроме, собственно, столярки общего профиля, у Игната имелись пять специализированных мастерских. Первый делали стрелы. Не только древки, но и вообще собирали их. Во второй клеили щиты двух типов, капли и круглые. В третий делали древки для копий, как обычных легких, так и длинных, для шибки. В четвертый делали колеса, обычные стандартные колеса одного размера и профиля. В пятой потихоньку лепили повозки. Двуколки для обоза полка. Их ведь теперь требовалось немало. Совокупно 76 человек. И с эвакуацией все было тут очень непросто. Ведь кроме людей хватало большого количества специализированного инструмента и оснастки. И все это увести с собой попросту не представлялось возможным. В кузнечном направлении Илья задействовал людей поменьше. Однако это не означало, что оно было хуже поставлено. Нет. Кроме кузницы общего профиля, в которой сидели три человека и обслуживали текущие интересы, у Ильи хватало и специализированных мастерских, крошечных. Самый главный, он сам с парой помощников с помощью персидской тигельной печи занимался плавками. От временных печек они уже отошли и поставили нормальную стационарную тигельную печку. Две штуки, пусть и небольшие, которые выложили изнутри самодельным шамотом. Благо, что технология и его получения не отличалась ничем сложным. Обжег, раскрошил, крошку смешал с глиной, снова обжег, снова раскрошил, и так несколько раз. До тех пор, пока в получаемой продукции содержание влаги не уменьшится до разумного предела, и она от жара раскалываться не станет. Тем более, что доступ к подходящим глинам имелся и достаточно свободный. С тиглями поступали также, перейдя к многоразовым, что совокупно в несколько раз повысило продуктивность. Другие занимались выделкой наконечников для стрел, пластин для ламеллярных доспехов, шлемов и кольчужных фрагментов для бармитс. Совокупно 32 человека. Пластины ламеллярные делались стандартными по оснастке. Там справлялись три человека. Шлемы — это сложно и муторно. Там трудились четыре кузнеца с таким же количеством подмастерьев, получая в среднем по шлему за раз в пару дней. Их делали тоже стандартными по трем основным размерам. Точнее же, по голове они подгонялись системы подвески. На кольчуге сидели четверо, на наконечниках – трое. Остальные – разного рода помощники. Сам Илья больше находился в обычной кузнице и работал над сложными и интересными для него проектами. Например, ножи для косилок выковывал, За остальным он тоже присматривал в основном. Однако это не мешало складывать ежемесячно на склад около 50 шлемов, пластин на что-то порядка 60 комплектов доспехов и где-то 2000 стрел. Причем все стандартное, что гарантировалось приемкой, на которой сидели его супруга с десятком иных баб. Они все отсматривали, измеряли и оценивали, сурово отбраковывая всякий неликвид. В Туле же Андрей потихоньку возился на выделенной ему земле с постановкой большого блауфена, считай маленькой домной и двух пудлинговых печей для переработки чугуна, плюс еще одной, литейной, чтобы лить чугунные ядра и не только. Хотя для царя и ядра стали бы в известной степени счастьем, ведь в эти годы на Руси существовали только каменные ядра, дорогие кованные из железа и дорогущие свинцовые. Введение же чугунных позволило бы радикально повысить эффективность выстрелов артиллерийских орудий, резко сократив их стоимость. Для Андрея же запуск этой литейной становилось еще одним золотым дном. С рудой местной, конечно, действительно большого объема не получить, но «большой» — понятие относительное. И в той же середине 17 века в этих краях вполне успешно и продуктивно функционировали несколько чугунно-литейных заводиков. Да и Тула на своем металле очень долго жила, даже когда стала оружейным центром. Вполне нормальном металле. Во всяком случае, его хватало на изготовление неплохих доспехов по типу гусарских и на огнестрельное оружие, в том числе и знаменитые Петровские фузеи. Как ни крути, но все относительно. И Андрея вполне устраивал прирост производства металла, который бы он получил на этой маленькой домне. Как в плане литья чугунного, так и пудлингового передела. Впрочем, как и с ткацкой мануфактурой, это дело мало касалось вотчины. И там конь еще не валялся. Так что и эвакуировать было нечего. Андрей даже людей толком не нашел. Что еще? Угольные печи. Это было очень важно. Для нужд кузнечного производства люди под руководством Демьяна занимались тем, что жгали уголь но не в ямах, как это было принято в те годы, а в специальных печах кирпичных, из-за чего не только получали много качественного угля, но и массу побочного продукта, а именно скипидара, древесного спирта и золы. Первые два смешивались в определенных пропорциях, превращаясь в ламповое масло, дешевое и вполне годное в дело. Из золы же выпаривали зольный остаток, который после прокаливания превращался в смесь поташа и соды. Важнейшие продукты. Если соду Андрей просто продавал, то поттаж был ключевым сырьем для производства краски, ну и в будущем нормального пороха. Еще имелось несколько пищевых направлений, связанных с заготовкой продуктов питания, их консервацией и так далее. Но в целом и эта огромная плеяда направлений превращала вотчину само по себе в этакое золотое дно. Даже без всякой краски, начало свободной торговли шлемами, броньками, стрелами, копьями и щитами позволило бы в отчине жить, не тужить и больше ничем не заниматься. И еще запасы накапливать, жирок, так сказать, даже без учета ковров. А их изготавливалось теперь прилично, 120 ковров в год, это был расчетный показатель производительности мануфактуры. По самым скромным подсчетам, он давал бы больше трех тысяч рублей в год. А там и масло светильное, и сода, и прочее. Да те же пиломатериалы, колеса и повозки. Шутка ли? Повозки не так дешевы, как кажется. Особенно сделанные хорошо. Про добрые колеса и вообще речи не шло. Так ли иначе, но Андрей сумел уйти от нефтяной иглы, то есть финансовой зависимости от продажи краски. И это не говоря о том, что вокруг вотчины имелись еще и поля, как распаханные по нарфолкской системе, так и косимые конными косилками. Да пруд, где держались гуси. И перспективы наблюдались у самостоятельного сельскохозяйственного обеспечения очень большие, путем банального расширения площадей обрабатываемых и еще больший уход от монокультурного производства, как в агротехнике, так и в животноводстве дабы изменения погоды или обстоятельства не обрушили кормовую базу. Марфа сводила все эти данные в записку, указывала производительные мощности и количество занятых людей, записывала, сколько и чего они уже производят и сколько могут в теории, что из всего этого можно демонтировать и увести с собой. Писала, а у самой сердца кровью обливалось И старые мысли о том, что все бросить и уехать куда-то, ей казались дикостью и глупостью. Только сейчас осознав, сколько всего удалось сделать, сколько все это приносит материальных благ и как будет хреново на новом месте, она наконец-то начала понимать мужа и его позицию. Понятно, что ситуация складывалась мрачная, И кто знает, удастся ли Андрею вырваться из этого конфликта с рядом крупных игроков, князей из дома Рюрика. Но она впервые вечером перед сном помолилась, прося Всевышнего о том, чтобы у мужа все получилось. Чтобы они остались тут и их не притесняли. Чтобы царь сделал правильный выбор. Однако записку продолжала делать. В конце концов, эта сводка была полезна в целом для понимания, сколько и чего у них есть и какими ресурсами они обладают.